Глава двадцать восьмая. Семейный ужин. Ужин, вот что нам поможет. Тихий семейный ужин супругов. Вкусная еда делает человека добрее и сглаживает углы, а между мной и Рорком их хватает. Наше отношение сплошной многоугольник. Выпроводив проверяющего с фабрики, я с чистой совестью поехала домой. Всю обратную дорогу прикидывала, как помириться с Рорком. В итоге остановилась на ужине. Мы поедим, и поговорим. Я извинюсь, и з в и н ю с ь и в с е снова наладится. Мысль, что Рорк думает обо мне плохо, причиняла мне серьезный дискомфорт. Я не могла просто взять и оставить все как есть. Единственное, что немного беспокоило, похмелье неудачи. Садясь в экипаж, я оступилась и едва не упала. Это был знак: белая полоса удачи закончилась, началась черная. Вся надежда на то, что с к и е в как и планировал, уменьшил побочные действия с с е н ц и и По возвращению домой я вплотную занялась г о т о в к о й ужина примирение, как я н а з в а л а его про себя. з а к а т а л а рукава, повязала передник и отправилась на кухню помогать кухарке. Бедняжка была в шоке: госпожа готовит, где это видано? Но прогнать меня не посмела. Рю тоже путался под ногами. Когда я в очередной раз чуть не наступила на него, он взлетел на стол и теперь трусил перьями в еду. Брысь, Рю! То и дело махала я на него руками. Рорк не будет есть жаркое с п е р я м и Филин отходил в сторону, но со стола не слетал. Уж очень ему нравилось наблюдать за процессом готовки, но главное к у х а р к а угощала его вкусностями. Втроем мы приготовили поистине царский ужин: легкие закуски, брускетта со слабосоленой рыбой, салаты на выбор, на горячее ф а р ш и р о в а н н а я утка и тушеные овощи. На десерт я лично сделала панакоту, чем окончательно добила кухарку, она такой рецепт не знала. Гвоздем вечер должна стать бутылка игристого из погреба. Вино поможет нам расслабиться. Вроде все готово, заключила я, осматривая сервированный стол. Не хватает одной небольшой детали. р ю стань, пожалуйста, фиолетовым. Филин удивленно ухнул, но цвет перьев сменил. Я давно приглядела болтающийся перышко в его хвосте. Вот-вот выпадет. Дожидаться не стала, сама его дернула. Ты чего? возмутился р ю Ты сегодня весь вечер перья разбрасывал, одним меньше, одним больше, пожалуй я плечами и вткнула о красивое фиолетовое перо утки в хохолок. Получилось отличное украшение. Это все стресс? Нахохлил с я р ю В последнее время сплошные неурядицы, вот и перелетят. Купим тебе витамины и все восстановится, пообещала я. Как тебе ужин? Думаешь, Рорку понравится? Пахнет вкусно. Едва р ю это произнес, как хлопнула входная дверь. Вернулся муж. Удачи, ш е п н у л Филин на последок и скрылся. По моей задумке этот вечер мы с Рорком проведем наедине, вдвоем за прекрасным ужином с бокалом игристого вина, в разговорах о будущем. Что может пойти не так? Я выпорхнула в холл, чтобы перехватить Рорка, пока он не поднялся в свою комнату. Вытащить его оттуда будет сложнее. Запрется, как моллюск в раковине. И прощай совместный ужин. Я ждала тебя, заявила я, представив перед мужем. Сумасойти, как странно называть его так, даже в мыслях. Я устал и хочу побыть один, ответил он. Как и думала, легко не будет. Сегодня я здорово разочаровал а Рорка. Если не исправлю это между нами, так и останется пропасть. Я обязана очаровать его заново. Но ведь ты голоден. Давай просто поужинаем. Я взяла его за р у к а в с ю р т у к а и потянула в столовую. Рорк х м у р и л с я но не сопротивлялся. Позволь мне поухаживать за тобой как настоящие супруги. С этими словами я встала за его спиной и потянула сюртук с плеч. Тот уже был р а с с т г н у т осталось только снять. И снова Рорк не противился. Он вел себя до странного послушно, словно был загипнотизирован мной. Прям милый кролик перед лицом коварного удава. У нас фиктивный брак, зачем-то напомнил Рорк. Только непонятно кому мне или себе. Я-то на память не жалуюсь. Разумеется, подтвердил а я. Мы партнеры по фабрике и поиску вора. А чтобы тандем работал слаженно, все его части должны жить в мире и согласии. Повесив сюртук на стол, я заняла свое место за столом и жестом пригласила Рорка тоже сесть. Он замялся, решая остаться или уйти. Кажется, перевес не на моей стороне. Тогда я добила мужа, сообщив: «Одно из этих блюд я приготовила сама. Вот этими руками я продемонстрировала мужу ладони». Он посмотрел на них так, словно до глубины души поражен открытием, что у меня вообще есть руки, а я, оказывается, еще умею что-то ими делать. С ума сойти! Читалось на лице Рорка. Попробовать блюдо, приготовленное лично Олесей Вирингтон, перед таким искушением он устоять не мог. Моя взяла. Что именно готовила ты? Рорк обозрел стол. Угадай, кокетливо предложила я. Для этого тебе придется о т в е д а т ь каждое блюдо. Предлагаю начать закусок. Впервые с того момента, как я заставила Рорка нарушить закон, он улыбнулся. В дымчатых глазах зажегся огонек азарта. Определенно, я на верном пути. Но есть одна деталь, без которой наше примирение не будет полным. Извинения. Я должна их принести. Прости, что заставила тебя врать, произнесла я после того, как Рорк попробовал салат. Это был некрасивый поступок с моей стороны. Я не горжусь тем, что обманула проверяющего, но другого выхода не было. Фабрика слишком дорога мне. Я не могу допустить ее разорения. Рорк снова нахмурился. Я не приветствую подобное поведение, ответил он, и помог в виде исключения. Это не должно повториться. Никогда и ни за что. Обещаю. торжественно поклялась я, не забыв скрестить пальцы за спиной. А что было делать? Я не злостная нарушительница закона, но иногда просто нет другого выхода. Одно точно: впредь я буду более осмотрительной. После извинения обстановка в столовой разрядилась. Рорк пробовал блюда по порядку, хвалил, но пока не торопился делать выводы о том, кто их приготовил. Мы обсуждали, куда вложим деньги с наследства. Рорк поделился, что сегодня заказал новые котлы для ц е х а они прибудут с одня на день. Ты можешь приступать к разработке кафетерия, сказал он. В первую очередь определись с местом, в каком именно зале ты хочешь его открыть. Я еще над этим не думала. Мне понадобятся чертежи фабрики, изучу их и приму решение. Рорк кивнул. Мой основательный подход ему нравился. Кажется, он опасался, что я просто ткну пальцем на угад и з а я в л ю что кафетерий будет здесь и придется сносить торговые отделы и перестраивать фабрику под мои хотелки. Наконец все блюда были попробованы, вино выпито, а настроение улучшено, я заявила, пора отвечать, что готовила я. Рорк осмотрел остатки блюд на тарелках. Думал он недолго. Бутерброды, предположил он. Я почти обиделась. Хорошего же он обо мне мнение выбрал самое элементарное. Что там готовить? порезал хлеб, рыбу и положил одно на другое. Но, пожалуй, именно такое блюдо могла о с и л и т ь Олеса. Нет, качнула я головой. Я готовила десерт. Рорк посмотрел на меня с недоверием. Десерт ему особенно понравился. Он долго его хвалил и даже признался, что никогда ничего подобного не пробовал. Не может быть, не поверил он. Не веришь? Спроси кухарку, ей нет смысла врать. Она, кстати, просила у меня рецепт. Где-то научилась такому. А вот и неудобный вопрос подоспел. Я должна была сообразить, что он будет. В ответ я загадочно пожала плечами и свалила все на другого. Это все заслуга б а б у л и А что он все равно не проверит? Бабуля не говорит ни с кем, кроме меня и Рю. Как это часто бывает, вспомни чёрта и он появится. Мы с Рорком так чудесно общались, совсем как настоящие супруги в конце дня. Все шло просто замечательно, как вдруг раздался хлопок, будто д в е р ь открылась от сквозняка и ударился косяк. Это еще что? вздрогнула я. Звук из холла. Рорк мигом оказался на ногах. Жди здесь, я проверю. Как настоящий джентльмен и защитник, он отправился навстречу опасности, а я, как настоящая любопытная варвара, на цыпочках последовала за ним, чтобы Рорк меня не заметил. В холл я не вышла, а подглядывала через приоткрытую дверь. Все было плохо. Это вот догнал меня п о х м е л ь е и неудача. На дом обрушилось настоящее стихийное бедствие. У него даже имя было. Бедствие звали Бабуля Ви. Именно она стояла посреди холла в броском малиновом платье, свеером в руках и безумной прической, напоминающей птичье гнездо. А в распахнутую Настей входную дверь лакеи уносили многочисленные с у н д у к и Несите все наверх. Махала руками бабуля. Я сейчас поднимусь и выберу себе комнату. За множеством событий тяжелого дня я забыла обсудить с Рорком переезд бабули в и к н а м Но я не ожидала увидеть ее так скоро. Я не говорила ей, что можно переезжать. Вот только бабуля в и из тех, кто решает все сам. А все так удачно складывалось. Эх. Я п о г а щ у у вас, сообщила бабуля Рорку, как ни в чем не бывало. В особняке Вирингтонов решительно невозможно жить. л а к е я никак не поймают эту треклятую собаку статую. Такая изворотливая, все бегает и лает, не замолкает ни на секунду. У меня от ее лая жуткая мигрень. Рорк выслушал всю речь, не перебивая, и лишь в конце насмешливо поинтересовался: а как же образ глухой старушки в м а р а з м е Он напомнил, что обычно в его обществе бабуля ведет себя иначе. О, он старел, махнул а т о рукой. Бабуля Ви поспешила на второй этаж искать себе подходящую спальню, а я вышла в холл, прятаться дальше не и м е л о смысла. Мне очень жаль, что так сложилось, пробормотал я, подходя к Рорку. Я хотел поговорить с тобой насчет переезда бабули к нам, а уже потом пригласите ее, если ты будешь не против. Но она решила все сама. Не извиняйся за то, что любишь свою бабушку, качнул головой Рорк. Я даже рад, что в этом доме будет больше людей. Одному здесь ужасно одиноко. Так ты не сердишься? – поразилась я. Конечно нет. За кого ты меня принимаешь? Зачем у п р н о г о бессердечного типа? По крайней мере раньше принимала. Но чем больше узнаю вас, мистер Мрачный, тем меньше вы соответствуете про з в и щ у Нет, Рорк не стал в одночасье веселым и улыбчивым парнем. У него хватает причин хмуриться. Но при этом он добрый, заботливый и с ума сойти чуткий. За лучшего мужчину на свете выпалила я в ответ и, смутившись собственной дерзости, побежала скорее наверх помогать б а б у л е Ви обустроиться.